Глава третья, часть вторая, все еще работает. Линда вздохнула, потерла бок и снова углубилась в работу. Подходило время очередного выпуска новостей. Для воспоминаний не время. Совсем не время, а то она снова расплачется. И как вести эфир с заложенным носом? В последнее время эмоциональное состояние Линды оставляло желать лучшего. То сны кошмарно снились, то ни с того ни с сего на слезы прошибало, то просыпался страшный голод, и девушка объедалась до потери сознания, то нападала апатия, и она по нескольку дней не прикасалась к еде, как будто судьба испытывала Линду на прочность. Родителей она не помнила, да и себя маленькой тоже. Помнила только, что долго болела и жила в больнице в одной палате с краснощекой соседкой в красном сарафанчике. Потом поступила в колледж, за ним в институт, жила в общежитии. Как только закончила учебу, сразу вышла замуж и переехала жить к мужу. Замужество не принесло ничего хорошего. Такой заботливый, такой внимательный, да ЗАГСа. Ну и спрашивается, куда все это подевалось на второй день после росписи. Просто фильм ужасов какой-то, кому рассказать, не поверят. Линдия и самой верилась в такое с трудом. Два года встречались, как в раю жила. И вот такой бесславный конец. Хорошо, хоть детей не получилось. Линду аж передергивала от страха от одной только мысли о том, что было бы, если она сейчас одна с ребенком на руках осталась. На работу молодых мамаш не особо берут. Как только работодатель узнает, что кандидатка беременна или имеет ребенка, то и тут же отказывают в работе. Устроиться даже с высшим образованием и, имея несколько лет трудового стажа, становится просто нереально, если у тебя есть маленький ребенок. Так что после ухода от мужа Линда смогла без опасений на заработанные деньги снять себе квартирку и более-менее нормально существовать. Семейной жизнью она была сыта по горло, а о ребенке она подумает позже. Для этого не требуется выходить замуж. Сейчас не средние века, когда мать-одиночка становилась позором для всей семьи и подвергалась гонениям. Линда взяла сумочку и в который раз за сегодня проверила наличие паспорта, телефона, пистолета и денег. Вот горе было бы, если б сегодня в метро сумку отняли. Паспорт, конечно, восстановить можно, хоть и придется побегать. Телефон и пистолет купить. Банковскую карточку с накоплениями заблокировать. Единый проездной жаль, но и это решаемо. Только ехать на автобусе не получилось бы без денег. А за опоздание на работу или прогул Можно легко вылететь на улицу. Сейчас желающих много. Быстро нового диктора подберут. Все, решено. С этого дня нужно будет немного денег держать под рукой в кармане. Девушка положила сумочку в шкаф и вернулась за монитор компьютера. Рабочий день продолжал идти своим чередом, и это успокаивало. Выпуск новостей, реклама. Песня, еще песня, подкаст. Пора очередную музыкальную композицию на ротацию выставлять. В правом боку замыло. Линда потерла живот рукой, не отрывая взгляда от экрана. Отпустила. Снова боль, уже ощутимее. Лежащая на микшере рука дрогнула. Линда ойкнула и одернула пальцы чуть не вывела в эфир черновой канал. Вот ужас -то. Так и по шапке за испорченный эфир схлопотать можно. Пиши потом объяснительное. В глазах на мгновение потемнело, и Линда покачнулась в кресле. Да что такое? Снова боль, еще резче и на этот раз дольше. Затошнила. Линда быстро взглянула на часы, До окончания плейлиста еще пятнадцать минут, и кинулась в туалет. Там ее вывернуло по полной программе. Из глаз самопроизвольно текли слезы, в правом боку пульсировала тупая боль. Сознание мутилось, тело покрылось холодной испариной. — Нельзя тут оставаться, скоро выпуск новостей. Хорошо, что сегодня на студии выходной и в здании никого, кроме нее и охранника на первом этаже, к вечеру уже не осталось. Режиссер уехал еще утром, остальной персонал сегодня не появлялся, так что никто не увидит, что она покинула рабочее место. Усилием воли девушка встала, плеснула себе в лицо прохладной водой и вернулась в студию. До конца ее смены остался всего один выпуск новостей, а потом два дня выходных, ну, можно два отгула взять, подчитала в уме Линда, выводя текст новостей на экран. Ничего, осталось всего три минуты терпеть, а потом домой. Ох, как больно, черт! Дыхание на какое-то мгновение перехватило у самого горла, стало холодно. Девушка затряслась во ознобе, огляделась по студии в поисках одежды, футболка, чья, неважно, накинула ее прямо на плечи и вернулась к микрофону. Снова накатила дурнота, пальцы заледенели. Нет, только не сейчас. Линда сосредоточилась, растерла ледяные ладони и вывела на микшере новостной канал в эфир. За три минуты голос ни разу не дрогнул, текст звучал очень ровно, спокойно и профессионально. Вот так бы всегда, грустно усмехнулась про себя девушка. Линда закончила передачу и откинулась на спинку кресла. Радиоэфир подхватил ночной оператор, сидящий на другом конце города. Вот она, прелесть работы через интернет. Боль в боку постепенно и неумолимо нарастала. Сознание начало путаться. Морщись от боли, девушка отключила аппаратуру, взяла сумочку и стала медленно спускаться по лестнице вниз. Там ее ожидал БТР. «Холодно! Холодно!» Трясясь в диком ознобе и кутаясь в футболку, видно, продолжала идти вниз. Следующее, что Линда помнила, — белый движущийся потолок и яркие светящиеся пятна на нем. Потом чей-то голос поинтересовался. — Как зовут тебя, красавица? — девушка попыталась ответить, но у нее это почему-то не получилось. Губы слиплись, язык никак не хотел шевелиться, резкость изображения не наводилась. Вместо отчетливой картинки виделись лишь расплывчатые цветные пятна. «Давление ей померили?» «Да, доктор, показатели в норме. Температура 37,5. Готовьте больную к операции». Врач бесшумно удалился. Медсестра бесцеремонно похлопала Линду по щекам. «У тебя вещи есть с собой?» Девушка не ответила. Зрачки ее были расширены, дыхание прерывистое. — Ну ладно, придется тебе голой на операцию ехать. Линда смутно ощутила, как тело окутало прохладное, чуть влажное простыня. Больничная каталка затряслась по больничному коридору. Голова девушки замоталась, из левого глаза выкатила слеза. На мгновение она задержалась на ресницах, а потом скользнула к виску. В операционной все уже было готово к приему больной. Хирурги тихо спорили между собой, натирая руки антисептиком. — Олег валиберович ты точно уверен, что у нее перитонтит и аппендикс нужно удалять? — Да, в крови лейкоциты повышены. Все типичные признаки на лицо. А как ты определил типичность признаков? Пациентка была доставлена в бессознательном состоянии. — Владимир Константинович, не спрашивай. Я не могу объяснить, почему уверен в диагнозе. — Ну, тогда давай начинать. Надеюсь, твое чутье тебя не подведет. Анестезиолог ввел Линде первую дозу наркоза в вену, отрегулировал капельницу и надел на лицо пациентки маску. Операция по удалению аппендикса началась. А Линда летела по длинному коридору навстречу оранжевому свечению. Как хорошо и спокойно Линда вылетела в свободное пространство и стала свободно планировать. Внизу виднелось темное отверстие входа в коридор. Девушка посмотрела вверх. С желтого неба на нее смотрело множество лиц и слышалась прекрасная, успокаивающая музыка. Линда всмотрелась повнимательнее, стараясь уловить подробности. Вместо тел за головами были сгустки оранжевого тумана. Девушка подлетела к ним поближе. Появилось ощущение покоя и любви. Стало так тепло, так радостно. Линду охватило ликование. Ее тут любят. Ласковые лица нашептывали слова любви. Звуки музыки приблизились. Оранжевый туман окутывал теплом истосковавшуюся душу. Боль отступила. Вместо этого захотелось широко раскинуть руки, и взлететь с восторженным криком. Вот бы остаться здесь навсегда. И тут все кончилось. — Тебе рано. Иди обратно. Грозный голос заставил исчезнуть прекрасный оранжевый мир, оставив вместо себя темноту. Ощутимый толчок в спину и...